Лесная мать После долгого пути по берегу Енисея машина снова поднимается вверх, и на небольшом холме на фоне сосен я вижу Стеллу с надписью «Дивногорск». Я почему-то вздрагиваю, как будто должна была увидеть что-то совсем другое. Сестра замечает мое странное движение. «А ты что ожидала, Твин Пикс?» Тут же злорадно комментирует она. «Да нет», — бурчу я. Меня слишком занимает вид из окна, чтобы придумывать остроумный ответ. В кармане сжимая сжимаю свернутую пополам десятирублевую купюру, и Девногорск впускает меня. Дорога от Стеллы раздваивается вправо и вниз на набережную к Енисею, и вверх, вверх, вверх во все остальные части города. После плоского аккуратного Петербурга мне кажется невероятным, что дома могут вот так карабкаться на гору, так что каждая следующая улица находится выше, чем предыдущая, Дома останавливаются только у Слаломной горы, на неё им уже не забраться. Пока такси поворачивает, чтобы начать взбираться на гору, я могу видеть Енисей и скалы на его противоположной стороне. На одной из них замечаю знакомый белый камень. Эту скалу называют «Монах», а камень постоянно подкрашивают в память о послушнике стоявшего на берегу Енисея скита. По легенде, молодой послушник влюбился в дочь начальника пристани, и чувства их, конечно, оказались запретными. Насильно разлученный с любимой послушник молился три дня и три ночи на вершине скалы, просил Бога оставить его здесь навеки. Бог его, видимо, услышал, и послушник превратился в белый камень, который я сейчас успела увидеть только мельком. У молодых городов не так много собственных легенд, и дивногорск хранил историю о белом монахе, а белый монах, как верят местные, хранил город. Я мысленно поприветствовала послушника и порадовалась тому, что он всегда здесь. А вот любимых мной двухэтажных деревянных домиков, словно нарисованных художником-примитивистом, в дивногорске почти не осталось. В детстве я часто ходила мимо них вверх и вниз, И каждый раз мне казалось, что в их облике появлялось что-то новое, будто художник никак не мог остановиться и всё время что-то подрисовывал. Теперь на месте деревянных домов появились новые, кирпичные, но тоже двух-трёхэтажные, и мне нравится, что в Девногорске по-прежнему мало высоких зданий и всё ещё много деревьев. Возможно, их стало даже больше, как будто лес пытается вернуть себе всё, что у него когда-то забрали. «Будь с мамой повежливее. Не придирайся», — проинструктировала перед квартирой сестра. Не захотелось отправить её куда-нибудь подальше с этими нотациями, но я молчала, разглядывая хлипкую старую дверь и перемотанную скотчем сломанную ручку. Показалось, что дверь провалится прямо в квартиру, если на неё слишком сильно дунуть. «Привет, опоздунья». Мама улыбается и обнимает меня. Её мягкие рыжие волосы закрывают мне один глаз, вторым я с любопытством смотрю в свой бывший дом. Первое, что вижу, — это горы. Они, как обычно, заглядывают в окно кухни, зелёные и летние. Второе — это наши собственные подросшие домашние горки из ненужных вещей, которые мама не любит выбрасывать. «Тебе бы всё только выбрасывать», — обычно говорит она, когда я предлагаю вынести что-нибудь на помойку. Мамины волосы щекочут мне лицо, — А я разглядываю сломанную стиральную машинку в прихожей. На ней громоздятся старые газеты, какие-то коробки и огромное количество пластиковых банок из-под сметаны. Пока мы сидим за столом, который тоже весь заставлен какими-то банками и вазочками так, что нам троим едва хватает места, я разглядываю маму, разглядываю её старость, её помутневшие зелёные глаза, жёлтую кожу и морщины, которых не так уж и много. Я говорю, что у мамы красивая прическа, и мне хочется, чтобы она тоже сказала, что у меня красивая прическа. Хочется, чтобы она посмотрела на меня. Но в нашей семье так не принято. Никто ни на кого подолгу не смотрит, как будто боится увидеть что-то лишнее. Сначала мы просто едим, и я рассказываю, как три дня ехала в поезде, а мама про дела на даче и про то, как лечила зубы, и это ей влетело в копеечку. Про отца никто даже не упоминает, и мне начинает казаться, что сейчас раздастся быстрый требовательный стук в дверь, и он, как ни в чём не бывало, присоединится к нашему застолью, даже не сняв ботинки. Убрав лишнюю посуду, мама достаёт вино из холодильника, и я понимаю, к чему идёт дело. «Давайте помянем». Мама замолкает, подыскивая подходящее слово. Мне уже кажется, что сейчас она назовёт его по имени, ничего не делала никогда в жизни, по крайней мере, не при нас сестрой. Интересно, как бы она сказала? Виктор? Или Витя? Или ещё как-то? Или, может, ласково, Витенька? Витенька. Нет, Витенька мать бы точно не сказала. Я пялюсь в тарелку, жду маминых слов, наматываю имя Виктор на вилку, делаю его коротким и снова распускаю во всю длину. Отец никак не ассоциируется с Виктором. Он был просто отец, человек без имени. У матери тоже нет имени. Она — мать. А у нас с сестрой имена почему-то есть, зато нет названия, обозначающего связь с родителями. В нашей квартире никогда не звучат слова «дочка», «доченька», «доча». Как будто стараясь заполнить эту пустоту, мы с сестрой называем друг друга только «сестра». Но если нам с ней когда-нибудь надоест эта игра, то никого не удивят наши имена. Называть сестру по имени — это нормально. Почему тогда я не могу назвать по имени свою мать? Я знаю её 35 лет и ни разу не обращалась к ней так, как мне самой кажется правильным. Что она, интересно, сказала бы? Удивилась, обиделась или испугалась? А может, обрадовалась бы, потому что я, наконец, расколдовала её, и из человека функции она снова превратилась в просто человека? А ещё интересно, расколдовала бы она меня в ответ, назвав дочерью. Мне очень хочется назвать маму по имени. У неё красивое имя, такое красивое, что я должна произнести его прямо сейчас. И открываю рот, губы тянутся вперёд в привычное «ма», Я с усилием увожу нижнюю челюсть вниз, чтобы выдать совсем другой звук, но не успеваю. «Помянем отца», — останавливается мать на привычной формулировке. «Ну, какой уж был», — неожиданно плаксиво добавляет она. От этого её тона в носу моментально начинает щипать, но плакать из-за отца я точно не собираюсь. Я давно не позволяю ему портить мне жизнь, и если он умер, это не значит, что теперь всё можно. «Как похороны прошли?» — спрашиваю я, чтобы что-то спросить. «Нормально», — отвечает мать, умалчивая, оплюнувшей на могилу тёти Свете. «Памятник поставим, как земля осядет. Хорошо бы до зимы успеть». Пытаюсь поймать взгляд сестры, чтобы спросить. «Может, сейчас самое время, чтобы задать матери все наши вопросы?» но сестра смотрит в телефон, а не на меня. Я хочу спросить у мамы, чем ей так понравился отец, что она вышла за него замуж и терпела столько лет? Почему не ушла, когда он бил ее и нас? Почему позволяла приходить к ней поесть даже после развода? Почему не прогнала его ко всем чертям, когда он убил ее кота? Все эти вопросы я задавала ей и раньше, но вдруг что-то изменилось, и теперь у нее есть настоящие ответы а мать говорит только о душной погоде этим летом и о том, что успела вырасти на даче. Горы за окном быстро перетягивают моё внимание, и я разглядываю каждый скалистый уступ, ищу что-то знакомое и неприятное. Красного флага там больше нет, значит, отец умер по-настоящему, вместе со своим именем и всем остальным. Пока мама с сестрой на кухне обсуждают похоронные дела, я иду в туалет. Я могла бы ещё потерпеть, но мне хочется побыть одной хотя бы пару минут. В туалете стоят две пары лыж, ящик с каким-то старьём и ведро, полное мутной воды. Мама мне ничего не сказала, но я догадалась, что это за ведро и для чего оно здесь стоит. Я проверила кнопку слива унитаза. Вместо неё торчит стержень, который нужно тянуть вверх, а не вниз. Кнопки нет. Потянула за стержень, и вода зажурчала. Слив работал. Я снова покосилась на ведро и мстительно вылила его в унитаз до последней капли, хотя необходимости в этом уже не было. Мамина привычка собирать воду чудовищно меня бесит. Она называет это экономией, вот только мама не настолько бедная, чтобы экономить по паре сотен рублей в месяц. Собирание воды было одним из тех странных действий, которыми мама сопровождала свою домашнюю жизнь. Когда сестра рассказала мне об этом, я испугалась, что это что-то вроде деменции и стариковских причуд. Но мама не такая уж старая, она выглядит бодрее многих знакомых мне 30-летних, так что, возможно, она и правда просто экономит. Но что она экономит на самом деле, я не знаю. Вряд ли деньги. В ванной я обнаружила еще одно ведро прямо под краном. «Руки нужно мыть над этим ведром, чтобы вода не утекала впустую», догадалась я, и отодвинула ведро подальше от крана. Вымыв лицо и руки, пошла в комнату, которую до сих пор считала своей, хотя теперь она была непонятно чья. В ней по-прежнему стояли две кровати, моя и сестры, но на одной из них теперь спала мать, а на другой даже боюсь подумать кто. Сажусь на кровать, проваливаюсь в её мягкое панцирное дно, Замечаю на бледно-жёлтом синтепоновом покрывале в цветочек прожжённую утюгом дыру. Я не удивлена. С этой дырой мы знакомы давно, наверное, лет 10 Удивляет меня то, что мама так и не заменила это покрывало. Видимо, тоже экономила, но скорее ей просто наплевать. Она не любит заниматься домом, как и быть дома. Я её понимаю. В этом доме я тоже не любила быть, пока росла и взрослела. Я с удовольствием приходила в квартиры одноклассниц, разглядывала переливчатые обои и аккуратную мебель, современные телевизоры и видеомагнитофоны, представляла, что тоже живу в такой красивой квартире. А потом домой возвращались матери одноклассниц, женщины, которые поддерживали этот порядок, и оказывалось, что к красивым квартирам прилагались пиздюли за то, что не пропылесосила, рассуждение о том, что девочка должна быть аккуратной, иначе замуж никто не возьмёт, А дальше техникум, начальничек, муж, дети, дни рождения детей, женское счастье. И квартиры как-то сразу переставали мне нравиться, и я тащилась домой к разномастной покосившейся мебели, черновелому телевизору, побеленным известью стенам, и матери, которая все время была на работе, на даче или на столбах с друзьями-альпинистами. Вместо того, чтобы читать мне нотации по поводу беспорядка и готовить к будущей семейной жизни, Мама ходила по заповедным лесам и карабкалась на скалы. Она могла бы стать профессиональной альпинисткой, но что-то ей помешало. Может быть, ей помешали мы? Я, сестра, отец. Особенно отец. На самом деле образ жизни мамы тайно меня восхищал, и я думала, что у меня лесная мать, которая просто очень тесно в четырёх стенах городской квартиры, а вот она и бежит из неё при любом удобном случае. Сейчас маме было около семидесяти, и на скала она больше не лезла, но по-прежнему ходила по 15 километров по горам и продолжала бежать из дома к многочисленным друзьям и знакомым по походам. Мама выглядела счастливой. Мама вообще стала гораздо счастливее, когда мы все разъехались. Всё нашей сестрой детства мать была мрачной и подавленной, всё делала как будто через силу. Она была не просто усталой, от неё веяло безысходностью, и я очень за неё боялась. Мне казалось, что на эту безысходность, как на ленту для мух, налипнут все болезни и несчастные случаи, которые только бывают в мире, и мамы не станет. А однажды я увидела маму в кругу друзей, и оказалось, что она умеет улыбаться, смеяться и даже шутить, Долгое время я думала, что дело было в отце, что это он забрал её радость и держал, как принцессу в заточении, издевался и мучил. Но когда в мои 14 родители развелись, мама не стала счастливее, и в этом была уже явно не вина отца. Вообще-то я думаю, что моя дочь подросток и мать, которая не умела или не хотела быть матерью, запертой в одной квартире, Звучит как катастрофа, а не как формула счастливой жизни. В это время мы обе ходили по краю какой-то жуткой межкомнатной пропасти. Я так хотела, чтобы мама сказала мне что-то, кроме «как дела в школе, еда в холодильнике», но она не говорила ничего. Дом и дети были явно не маминой стихией, и я бы сказала ей, что уважаю её выбор отстраниться от нас, сейчас-то уж точно, если бы она хоть раз сказала об этом честно. Она могла сказать мне, что в то время замуж нужно было выйти обязательно, что о материнстве она ничего не знала, что вообще детей не хотела, что просто опустились руки, когда оказалась с двумя детьми и мужем, который про детей ничего знать не хочет, а уж тем более как-то помогать. А я бы ответила, «Я понимаю, мам, и я тебя в любом случае люблю». Я не всегда вела с мамой воображаемые разговоры. Однажды, насмотревшись на то, как московская подруга общается со своей матерью, как ей постоянно прилетает ласковое материнское «люблю тебя», я так расхрабрилась, что спросила по телефону «Мама, а почему ты никогда не говоришь, что любишь меня? И почему мы вообще так не говорим?» В трубке повисло молчание, а потом какое-то странное, стыдливое «пфф», «и приедешь в следующий раз, обязательно скажу». Хотелось увидеть мамино лицо в этот момент, но я его не видела. Несколько лет назад мы с сестрой попытались подсунуть маме смартфон, чтобы можно было созваниваться по видео. Я уже пять лет жила в другом городе и домой приезжала всего два раза. Я думала, что мама обрадуется возможности видеть меня во время разговоров, но она почему-то не обрадовалась и вообще отказалась от смартфона. «Я консерватор». Сказала она сестре свою любимую фразу, которой объясняла нежелание пробовать что-то новое. То же самое она сказала, когда мы предложили ей использовать средства для мытья посуды и губку вместо хозяйственного мыла и тряпки. Сейчас я думаю, что все эти отвергнутые смартфоны, губки и средства для мытья посуды наконец-то объяснили мне, почему маме так тяжело было сказать «я люблю тебя». Ей сложно пробовать что-то новое, к чему она не привыкла и чего, скорее всего, не слышала и не видела сама. Но мне всё равно обидно, ведь я не губка для мытья посуды, для меня можно было сделать исключение».